Во всей Польше прошел слух, что Дмитрий в, кавычки, «в «самборе» в монастыре в черническом платье за грехи кается. Кавычки закрыть. Эмиссар Ордена произвел досмотр самборского монастыря и получил от самборских бернардинцев письменное подтверждение, что Дмитрия нет в их монастыре, и они не видели царя с момента отъезда его в Россию. Как видно, мнишки не осмелились показать самозванца, ни шляхтичем, участникам оппозиции, ни духовенству, ни представителям официальных властей. Во время переговоров с русскими послами чиновники отмежевались от самборской интриги, заявив, кавычки, «А что, вы нам говорили про того, который называется Дмитрием, будто он живет в Самборе и в Сандомире у воеводиной жены, Мнишка РС?» И про то не слыхали». Закрыть. В то же время королевские дипломаты, добиваясь немедленно освобождения задержанных в Москве поляков, угрожали послам вмешательством в московские дела посредством новых самозванцев. кавычки. Только государь ваш, скобка, царь Василий РС, скобку закрыть. Вскоре не отпустит всех людей, говорили они. Ина и Дмитрий Новый самозванец-РС будет, и Петр прямой будет, и наши за своих с ними заодно станут. Кавычки закрыть. Первый самозванец, по меткому замечанию В.О. Ключевского, был испечен в польской печке, но заквашен в Москве. Новый Лжедмитрий также не миновал польской кухни, но его судьба сложилась по-иному. Его не допекли и вынули из печи. Вор, в кавычках, таился в темных углах Самборского дворца в течение всего восстания 1606-1607 годов, не осмеливаясь показать лицо. Не решаясь вернуться в Россию, Молчанов предпринимал неоднократные попытки встать во главе вспыхнувшего в России восстания. Известно, что он отправил в северские города своего воеводу Заболоцкого с небольшим отрядом. Заболотскому не удалось перейти русскую границу, его задержали польские власти. Другим эмиссаром «самборского вора» в кавычках стал Иван Исаевич Болотников. Биография Болотникова давно привлекает внимание историков. Тем не менее, в ней остается много неясного. По предположению, одних Болотников происходил из мелких помещиков, но эта гипотеза не подтверждена фактами. Можно считать установленным, что Болотников служил боевым холопом в свете у боярина князя А.А. Телятевского, от которого бежал на окраины к вольным казакам. Считается, что Болотников был атаманом то ли донских, то ли волжских казаков. По-видимому, предпочтение следует отдать второй версии. Автор английской записки о России 1607 года прямо называет Болотникова кавычки, «старым разбойником с Волги». Кавычки закрыть. Англичане вели большую торговлю на Нижней Волге, где их суда не раз подвергались нападениям волжских казаков. Возможно, этим и объясняется, осведомленность английского автора. Наиболее подробные сведения о жизни Болотникова сообщают и Масса и Кабусов. Бусов, но их свидетельства противоречат друг другу, а примирить их, скобка, как это делают некоторые исследователи, невозможно. При оценке версий Массы и Бусова надо иметь в виду следующее. Кабусов лично знал Болотникова, поскольку служил при нем в Калуге в 1606-1607 годах. Он располагал более надежным источником информации, чем «И-Масса», находившийся в осажденной в Москве. «И-Масса» повествует, что холоп Иван Болотников бежал от своего господина в степь к казакам, служил также в Венгрии и Турции, после чего пришел с казаками числом до 10 тысяч на помощь к восставшим в Россию. Приведенное известие представляется неясным и противоречивым. «Масса» не уточняет, как вольный казак попал в Турцию. Венгрии сражались с турками, поэтому понятно, что Болотников не мог служить одновременно в Турции и Венгрии. Кабусов лично беседовал с Болотниковым и людьми из его окружения, поэтому его рассказ отличается большей точностью и определенностью. свидетельству Бусова Болотников попал в плен к татарам, которые продали его в рабство в Турцию. Таким образом, атаман не служил в Турции, а провел некоторое время в качестве невольника-гребца на турецких галерах, участвовал в морских сражениях. Одно из сражений кончилось поражением турок. Болотникова освободили из плена итальянцы, он попал в Венецию, оттуда через Германию и Польшу вернулся в Россию. Слухи о «спасении» Дмитрия в кавычках привлекли Болотникова в Самбор. Там он виделся с человеком, выдававшим себя за спасшегося русского царя. Молчанов удостоил Болотникова торжественной аудиенции. Самбор